Глава 26. Следующее пробуждение оказывается более лёгким, чем предыдущее. Да и в вакууме я больше не находилась в форме огонька, что несказанно радует. В голове упорно гуляет мысль, что во второй раз я могла бы не найти путь в собственное тело и была бы обречена на вечные блуждания среди звёзд в виде беспоплотной материи. Вот только как будто в те прошлые блуждания я помнила, почему оказалась в таком состоянии, а сейчас в голове пусто. Открываю глаза, они сразу слезятся от света. Всё же в забытье было темно и прохладно, а здесь снова ярко и жарко. Горло саднит, его словно оцарапало изнутри, но пить я не хочу. Попросту боюсь, что жидкость принесёт мне слишком много болевых ощущений. Жанин, ты снова со мной? Мою руку хватает кто-то и прижимает её к своей лбу. Я так рад, что тебе становится легче. Ты даже не представляешь, что я пережил за последние 2 недели. 2 недели? Мой мозг цепляется за эти слова. Неужели я была в забытьье столь долго? Давай попьёшь. Ты хотела в прошлый раз, а я не успел дать. Ты отключилась, продолжает человек рядом со мной. Я подержу тебя, присаживайся. Он приподнимает меня и подносит к губам стакан отчаянно качая головой, не хочу я. Надо, милая, надо. Тебе легче станет. Организм подвергся мощной атаке, нужно ему помогать. Всё-таки делаю глоток воды, и он, как я и предполагала, отдаёт болью во всём теле. Пытаясь оттолкнуть пристающего незнакомца, но он лишь усиливает напор, приходится сделать ещё глоток. Второй идёт гораздо легче. Я смеливаясь, и выпиваю весь предложенный стакан, сразу ощущая себя как будто лучше. Спасибо, произнёс он хриплым голосом. Он отставляет стаканы, удобно устраивает меня на подушках. Пытаясь припомнить, разве лазарет в академии выглядит столь шикарно? Да и с каких пор там отдельные покои для больных? Мой случай настолько тяжёлый, что сделали исключение? Хотя наверняка такой. В разе я блуждала среди звёзд и ощущала себя огоньком. Но причина болезни, она словно стёрлась из мозга. Как ты, милая? смотрит на меня с нежностью мужчина с серебряными волосами. Никак не могу припомнить его имя. Раньше я в лазарете не разлёживалась без ло как-то. Эм, облизываю пересохшие губы. В прошлый раз было хуже. "Было спрашиваю, хотя и сама помню, что это моё второе пробуждение, и оно гораздо лучше прежнего. И звёзды в очередной раз вспоминаю, но больше ничего в голову не идёт. Я так испугался за тебя". Он присаживается рядом и берёт меня за руку. Всех посадил под арест. Девушки не выходят из своих комнат и получают только хлеб и воду. Прикосновения незнакомца вызывают во мне странные эмоции. Боязливо кашусь на его пальцы, вычерчивающие узор на моей ладони. Ему кажется вполне комфортно. Конфуза он не испытывает. А... Начинаю с твёрдыми намерениями прояснить ситуацию с прикосновениями и не могу. А что? Кто-то из девушек виноват в моём состоянии? О, да, горячо соглашается мой посетитель. Ещё виноват. Не признаются, есть читать информацию с них невозможно. Всё подчистили. Но я так просто не сдаюсь. Давай-ка ты мне расскажешь, как проходил день до того, как тебе стало плохо. Мы вместе разберёмся. Ох, на миг задумываюсь. Да как он мог проходить? Как обычный день в академии: занятия, перерыв на обед, свободное время, факультативы. Понятия не имею, кому я настолько насолила. Не ругалась вроде ни с кем в тот день. Я вообще стараюсь не влезать в конфликты, хотя порой бывает трудно. Вы ведь знаете наших адептов. «В смысле?» — прищуривается мужчина. Выражение его лица становится жёстким. В прямом не понимаю его удивления. Я учёбой стараюсь заниматься. Не хочу вылететь. Незнакомец вдруг встаёт на ноги и нависает надо мной, обхватив мои плечи. Как меня зовут, Жанен, смотрит на меня растерянно. Отвечай, он слегка трясёт меня. Я, я не знаю, признашу испуганно.